Глава пятая. Эйвис. Стоящие в огромном зале столы, накрытые белоснежными скатертями, ломятся от избытка блюд. Для свадебного пира приготовили копченую сельдь, кровяную колбасу, олениную крольчатину из лесов северного пограничья. На столах стоит студень из кабаньей головы. Украшением праздника стали дрофы, перепелки, кроншнепы и бекасы. Специально откормленные для хозяев замка. Мы с Раулем сидим на всеобщем обозрении. В центре нашего стола павлин, которого я привезла в качестве приданого. Я вижу свой любимый густой сливочный сыр, руаян. Тренчеры с зайчатиной в сметане. На десерт творожные сливки с клубникой, запеченные груши и яблоки. Для остальных, кто не вышел родословной, накрыли в других помещениях. Свадьбу празднуем с размахом. Старый герцог не поскупился на свадьбу сына. Настроение совсем не праздничное. Не чувствую радости в самый счастливый день каждой женщины. Для меня он стал самым страшным. Отобрали старую счастливую жизнь, а вместо этого предложили кошмар с нелюбимым. Правильно сказал мой брат. Что проиграть сражение не значит проиграть войну. Первое сражение я проиграла но это не значит, что проиграна война. Как бы я ни относилась к Раулю, но он мой муж и останется таковым до смерти одного из нас. А значит, нужно занять подобающее жене герцога место в северных землях и в сердце моего мужа. Маленькая победа над Эбби Гейл ничего не значит в глазах мужа. Я вижу, как он что-то говорит своим людям, они, понимающие, ухмыляются. Время от времени поглядывая на меня. Скорее всего, отдает распоряжение, чтобы начали поиски Бигейл. А то замерзнет в своем откровенном платье. Проблем с магнатом Девеном, мужем раскованной красотки, не оберешься. У него денег, как у собаки, блох, и неприятности он может создать нешуточные. От такого скандала не защитят ни титул, ни связи. Я ковыряю тренчер. Вымакиваю густой соус кусочками хлеба. Перевожу взгляд на Айрис, которая успела проникнуться теплыми чувствами. Она кокетничает с Джейкобом и Лайонелом одновременно. Джейкоб ловит мой тоскливый взгляд, отставляет кубок с вином и направляется ко мне. Садится на место моего мужа. «Не печалься, девочка. Рауль хороший человек, только очень закрытый. Ему тяжело пустить в свое сердце женщину». Говорит он мне и накрывает мою руку своей. Эбигейл же пустил. Возражаю я. Эбигейл. Он почти шепчет. Это так, развлечение. Такие женщины, как она, никогда не занимают особого места в сердце мужчины. И уж точно уважением не пользуются. Я благодарно смотрю на него. Джейкоб по-отечески мне улыбается. А я в порыве благодарности за душевные отношения Пожимая ему руку. «Как бы вы друг к другу не относились, но клятвы связали вас навечно. Осталось либо превратить совместную жизнь в ад, либо заставить Рауля полюбить тебя», — говорит он мне на ухо. «Почему я? Почему вы не скажете все это своему племяннику?» — возражаю я. «Потому что от женщины все зависит в семье», — разводит он руками. От того, какую она сможет создать обстановку в доме, зависит семейная жизнь. Если домой тянет, то мужчина, где бы он ни был, будет стремиться поскорее оказаться в доме. А как же любовь? Разве возможно все это без любви? Без любви невозможно. Но и любовь приходит по-разному. У кого-то с первого взгляда, у кого-то постепенно, шаг за шагом. «Кажется, что он и сам в это верит. Я не смогу полюбить человека, который меня унижает. Вношу ясность я. Что бы вы ни говорили, Джейкоб, если Рауль не изменит своего отношения ко мне, то я уеду домой. Я полна решимости так и сделать». Мы слишком увлеклись беседой и не заметили, как неслышно подошел Рауль. «Моя жена никуда не уедет. Запомни это на всю жизнь». Зло говорит мне Рауль. Я сверлю его взглядом. Совсем не хочется опять начинать словесные пикировки. Я устала сегодня от потрясений. День не из легких, и он еще не окончен. Может, лучше поговорим об этом позже? Устала, спрашиваю я, а про себя добавляю. А лучше вообще никогда. Может, и лучше. Соглашается Рауль. Любезный дедушка, уж не собираешься ли ты заменить меня? Джейкоб удивленно смотрит на него, словно не веря, что он это всерьез. Проваливай с моего места и перестань зажимать мою жену на глазах у людей. Рычит он. А на глазах не людей можно зажимать? Скалится Джейкоб. Он что, решил подразнить племянника, который и так на взводе? Нельзя. Держись от нее подальше. Понятно? «Иди соблазняй девушек Артура, у него их две. И у тебя две?» Продолжает играть на нервах племянника Джейкоб. «У меня одна, моя жена», чеканит каждое слово мой муж. «Не знаю, чему я поражаюсь больше, тому, что мой муж говорит, что я у него одна, или тому, что он оберегает меня даже от намека на домогательство». По телу разливается приятное тепло. Может, что-то и получится у нас, если Рауль будет таким же милым. Джейкоб подмигивает мне и уступает место Раулю. Я тепло ему улыбаюсь. Пойду найду Эбигейл, покажу ей, что такое настоящий мужчина в постели. А то она пока довольствовалась молодчиками. Подзуживает Джейкоб Рауля. Не волнуйся за нее, мои люди уже идут по следу. Говорит мой муж, старается, чтобы его слова звучали спокойно. «Не смеши меня, твои люди идут по следу. По какому хренам собачьим следу?» Поземка замела все следы. «Не выражайся при моей жене. Прошу прощения, Эвис, увлекся малость». «Джейкоб, найдите Эбигейл». «Прошу я, оборотня, кроме вас сейчас никто не справится». А если она замерзнет, то нас ждут большие неприятности. «Пытаешься замолить свою вину?» Рауль не церемонится в выборе выражений. «Не пытайся меня задеть и вывести на эмоции», — говорю я мужу. «А самой так и хочется вцепиться в его самодовольную физиономию. В ее бегстве моей вины нет. Ты поощрял ее издевательство надо мной в присутствии моих подданных. Ты подрывал мой авторитет среди твоих людей». Я защищалась, Рауль. Никто и никогда не посмеет унижать меня безнаказанно. А ты подумала, что будет, если мы ее найдем? А ты думал, как отреагирует твоя жена на появление любовницы, перед тем, как притащить ее сюда и обнимать на моих глазах? Ты вздумала мне указывать? Голос мужа похож на раскат грома. В зале все притихли я только выше вздергиваю подбородок и дерзко смотрю в его глаза рауль поднял руку я схватила нож со стола попробуй только тронь в моем голосе звенит решимость в зале все замерли